Глава 25. Связь с революционерами. Мяушань. Я проснулась в кровати, но состояние осталось на грани сна и яви. Веки жгло и будто стягивало обратно. Я решила, что нет смысла бороться. Лучше закрыть глаза, провалиться в сновидение, и пусть весь мир подождет. Как вдруг... «Я люблю тебя, Мяушань». Голос раздался в голове, Отчетливо брохотисты, с придыханием. Меня словно окатило холодной водой, я распахнула глаза и уставилась перед собой. «Им нужен главнокомандующий Сюань У», продолжал говорить голос. «Это вообще-то я». И снова. «Я люблю тебя, Мяушань». Сон пропал. Я подскочила и огляделась. Мои покои. За окном светло, а значит, наступил новый день». Это открытие меня напугало. Уже прошла целая ночь, который тогда час. Городской администрации нужен был главнокомандующий до сегодняшнего полудня. Возможно, этот упрямый Усююлянь еще не успел сдаться. Я вывалилась из кровати и проверила часы. Нет, время есть, еще и десяти нет. Может, Усюлянь не ушел, и я смогу его переубедить. Я не стала брать трость, потому что нога и так почти не болела, и направилась в его покои, расположенные чуть дальше по коридору. Шторы были плотно закрыты, и я включила свет. Кровать у Сюэляня оказалась идеально заправлена. Нигде ничего не валялось. Словно после того, как комнату прибрали, здесь больше никто не появлялся. Мне стало не по себе. Пусто, одиноко, будто я зашла в комнату человека, которого больше нет. Какая чушь, мяушань! сказала я себе и даже шлепнула по щеке, чтобы подобные мысли больше не появились у меня в голове. Все с ним нормально, просто он слишком самонадеян. Пусть только попадется мне на глаза, тогда я сама его придушу. По дороге вниз мне встретилась служанка. И я схватила ее за локоть, отчего она даже испугалась. Наверное, от переживаний за Усю Ляня я выглядела немного безумно. «Молодой господин уже спустился?» — требовательно спросила я. Девушка выдохнула. «Не знаю, я его со вчерашнего дня не видела». «Его комнату сегодня прибирали?» «Нет, только вчера». «А где он тогда ночевал?» «Молодой господин говорил, что...» Служанка немного смутилась, отвела взгляд и покраснела. «Он говорил, что проведет эту ночь с вами». Я напряглась. Что ж, он соврал. А может и правда сегодня спал рядом со мной? Просто я об этом не знала. С другой стороны, зачем он травил меня хлороформом, если мог сбежать, пока я буду спать? Возможно, он ушел еще вчера. Где маршал? спросила я упавшим голосом. Маршал Хей еще не проснулся. Он ночует в кабинете. Я недавно к нему заглядывала. Он уснул на диване. «Никто не стал его будить. Я бросилась в кабинет. По поводу маршала у меня тоже возникло тревожное предчувствие. Если упрямый Усю -Лянь отравил меня, мог отравить и своего ГГ. Маршал действительно спал на диване прямо в форме, свернувшись на боку так, что руки и ноги свисали с краев. Он явно не помещался. Если маршал так устал, то ему ничего не стоило дойти два шага до кровати и лечь там». Значит, его усыпили. Хайдзинь! прокричала я и начала неистово трясти его за плечо. Никакой реакции от него не добилась. Тогда я повернула его на спину, схватила за воротник и встряхнула. Хайдзинь оказался тяжелым, поэтому я подняла его невысоко, но даже от такой манипуляции можно было проснуться. Хайдзиню было все равно. От отчаяния я издала какой-то животный звук. Ни то рычание, ни то кряканье. Чем Усюелянь травил его? Осмотревшись, я увидела записку, представленную кружке на столе. Она стояла так, чтобы ее с легкостью можно было заметить с дивана. Видно, Усиянь специально поставил ее так, чтобы Хайдзин, открыв глаза, первым делом обратил на нее внимание. Я вытащила записку и принялась читать. Усиянь явно старался. Лист был исписан с двух сторон огромными иероглифами. ГГ, я положил в твой чай сильнодействующее снотворное. Теперь ты будешь крепко и долго спать». В письме Джао Гуи сказал, что им нужен главнокомандующий Сюань-У. «Поскольку старик мертв, я фактически наследую все его титулы и посты. Главнокомандующий Сюань-У я. Когда ты это прочтешь, я буду уже в администрации». От меня всю ань у толку нет, но ты необходим нашему клану. Будет лучше, если ты останешься. Не ходи за мной, сохрани наш дом и защити наших людей. А еще позаботься о Мяушань. После моей смерти можешь на ней жениться, если она согласится. А если нет, проследи, чтобы муж, которого она выберет, не оказался последней скотиной. Если окажется, пристрели его от моего имени, пожалуйста. «Я люблю тебя, ГГ. Вместе мы через многое прошли, и я благодарен за то, что ты всегда обо мне заботился. Никогда не забуду твоей доброты и обязательно отплачу тебе в следующей жизни. Надеюсь, у вас с Мяушань будет долгая и счастливая жизнь. Твой никчемный брат у -И лянь Я разозлилась и бросила бумагу на стол. Глупый у -И лянь написал предсмертную записку, чуть ли не завещание». Когда я до него доберусь, точно придушу. Или заставлю съесть эту демонову бумагу, чтобы не вздумал больше придумывать подобный вздор. Хайдзинь! снова закричала я и потрясла его. Он по-прежнему не просыпался. Кофейный столик оставался накрытым. Как видно, после того, как Усюэлянь отравил меня вонючей тряпкой, он отправился к Хайдзиню и решил устроить чаепитие с отравленным чаем. Помимо пустых пиал тут находился кувшин с обычной водой. Я схватила его. Терпение было на пределе, и я бы сошла с ума, дожидаясь, когда Хэйдзинь проснется сам. Без талики страха я выплеснула всю воду маршалу на лицо. Он вскочил так резво, будто началась бомбардировка, и схватил меня за руку. Сжал так крепко и сильно, что я выронила кувшин, и он упал на диван. Хэйцзинь посмотрел на меня широко распахнутыми глазами и таким пугающим взглядом, что я пожалела о содеянном. Через несколько мгновений, однако, на его лице отразилось узнавание. «Принцесса?» — сказал Хэйцзинь, отпустив меня и будто бы даже смутившись своей реакции, «Зачем вы это сделали?» Я подняла со стола записку У и Ляня и протянула ее Хэйцзиню. «Вот, смотрите, что этот неразумный натворил!» Хэйцзинь прочел, Долго вчитывался в слова, словно не сразу мог разобрать смысл иероглифов. Наверное, голова после сильнодействующего снотворного, которым напоил его Усю и Лянь, плохо соображала. Когда Хэйцзинь прочел обе стороны, то одним движением скомкал листок в кулаке и бросил на стол. «Идиот!» — крикнул он, подскакивая. «От его громкого голоса у меня все рухнуло внутри». Иногда я забывала, что Хайдзинь куда страшнее, чем мог казаться. «Я собираюсь в администрацию», — заявил он после недолгих раздумий и направился к двери. Я бросилась за ним и выпрыгнула перед дверью, с раскинутыми руками преградив путь. «Подождите!» «С дороги, принцесса!» От его слов и угрожающего тона меня сковал страх, но иного выхода не было. «Если вы сейчас отправитесь в администрацию, поступок у Сюэляни будет напрасным. Вас тоже схватят. Вы оба окажетесь заперты в тюрьме, а потом сюда придут Джуцуэ или Байху и расстреляют всех. И для этого им даже не потребуется заказывать иностранное оружие». «И что предлагаете?» «Давайте подумаем. Я уверена, с Сюэлянем пока ничего страшного не сделали. Нам нужно вытащить его» но при этом так, чтобы никто не вырезал весь клан Сюань-У. «Если вы сейчас попадетесь с Гую, все пропало. Я тут точно не справлюсь». Хэйцзинь изменился в лице. Я впервые увидела его отчаяние и боль. Он не знал, что делать. Он очень переживал за Усю и Ляня и, возможно, впервые в жизни не мог его защитить. «Даже самые стойкие и сильные люди в конце концов могут выйти из себя». Хейдзин впервые на моих глазах поддался эмоциям. Он развернулся, схватил стул и с размаху бросил его об угол шкафа с документами. Звук оказался оглушающим, и я закрылась руками, чтобы в меня ничего не отлетело. Стул раскололся чуть ли не в щепке. В шкафу рухнуло несколько полок, и повсюду разлетелись бумаги. Хейдзинь откинул спинку. все, что осталось в его руках — и сел на диван, закрыв глаза. Он будто медитировал. Дышал рвано, руки подрагивали, но через считанные минуты уже пришел в себя и успокоился. «Простите, принцесса», — проронил он, подняв на меня грустный и виноватый взгляд. Я села рядом и положила руку ему на плечо. «Мы его вытащим. Если думает, что мы позволим ему так просто от нас избавиться, пусть даже не надеется». «Есть идеи?» «Чтобы забрать Сюэляня, нам придется выступить против главы города, а это мятеж». «Я организовал переворот в клане», — ответил Хайдзинь. «Устрою перевороты в столице. Ради Сюэляня я устрою переворот хоть на небесах». Слова Хайдзиня натолкнули меня на мысль. «Маршал Хей, Я повернулась к нему и серьезно посмотрела в глаза. «Вы лояльны к императорской власти?» Мне безразлична императорская власть или нет, если с не упадет хоть волос, я всех уничтожу. Мне нравилась его честность. Тогда, продолжила я, клану Сюань у нечего терять. У нас мало людей. Другие кланы не бросят попыток нас уничтожить, пока есть возможность. Они не отвяжутся. Думаю, наше положение не ухудшит тот факт, что мы станем революционерами. То есть. «Мы можем предложить революционным группировкам вступить в наш клан. У этих людей есть идеи, и они будут за них бороться. Если они поймут, что один из кланов Большой четверки на стороне революции осмелятся устроить переворот, под вашим предводительством и с помощью клана Сюань-У они смогут захватить администрацию столицы. Власть в городе перейдет к клану Сюань-У, и мы сможем организовать собственное революционное правительство». Тогда другие кланы не смогут напасть. «Принцесса, вы понимаете, как все это сложно? К тому же, как мы убедим революционеров присоединиться к нам?» «Моя подруга, с которой мы метали ножи, — революционерка. Ее муж — секретарь лидера одного движения, и людей у них намного больше, чем вы можете представить». Хейдзин смотрел на меня, как на чужачку. «Откуда вы знаете?» «Скажем так», — вздохнула я, — «идеи революционеров мне импонируют. Они пытаются добиться равного положения всех людей, прав на базовые вещи, бесплатную медицину, образование, свободу. Только меня всегда пугали способы, какими они собираются это сделать. Они хотят полностью обновить государственный строй, сменить монархию на республику. Мне кажется, это слишком резко и грубо. Я же хотела вводить все постепенно» одно за другим, чтобы не шокировать народ и аристократию. Но раз иного выбора нет, можем использовать революционеров и дать им больше власти. Я не знаю к чему это приведет, но сейчас главное выжить. Хейзин сомневался в моем плане, и когда я сказала, что мою знакомую можно найти в ресторане гора благоухания, он чуть снова не вышел из себя. Однако выбора у нас не было. Найти более сильную поддержку, чем движение революционеров, невозможно. А потому мы решили отправиться на переговоры. Сначала надо было замаскироваться, чтобы никто не узнал, что мы из Сюань-У. Я собиралась надеть мужскую одежду, потому что не хотела, чтобы кто-то узнал во мне принцессу. И отправилась в комнату у Сюэляня. У него оказалось несколько шкафов, забитых разной одеждой. Я подобрала себе брюки попроще, рубашку и пиджак. Еще здесь был отдельный комод с аксессуарами, в котором хранилась куча ремней, шапок, подтяжек и прочего. Я выбрала плоскую кепку, под которую спрятала волосы, и черные очки, которые закрывали половину лица. В таком виде я походила на мальчишку-подростка. Может, студента, но никак не на принцессу. Только я собиралась задвинуть ящик, как мой взгляд зацепился за шерстяной шарф, который был на что-то намотан. Я вытащила его и развернула. Оказалось, в нем был спрятан альбом для рисования. Усюлянь говорил, что хотел стать художником. Поскольку у Дженни его за это ругал, в доме не было ни одного рисунка. Сейчас Усюлянь мог рисовать, не скрываясь. Тогда почему он спрятал альбом? Я провела руками по обложке и ощутила, что вторглась во что-то личное. «Не стоит открывать». «Благовоспитанный человек бы положил находку на место и сделал вид, что ничего не трогал. Но мне стало слишком любопытно. Что там за рисунки, раз Усю и Ляню приходилось их прятать? Я все таки открыла альбом. Увиденное повергло меня в шок. Наверное, если бы я обнаружила там непотребство, то удивилась бы меньше». Многие страницы были перечерканы, некоторые порваны от силы, с которой давили на грифель. Усю будто открывал лист и бессвязно водил по нему карандашом. Но это было не так. Приглядевшись получше, я поняла, что он пытался что-то нарисовать, но после яростно закрашивал. Очевидно, ему не нравилось, что получалось. Я пролистала альбом и не нашла там ни одного рисунка, только каракули. А дальше чистые страницы. Он так и не нарисовал то, что его бы устроило. Эта мысль вызвала горечь и обиду, горло резко сдавили слезы, и я захлопнула альбом, затолкав его обратно в ящик. «Демоны! Я вытащу его из лап Джаугуя, и он обязательно нарисует то, что его устроит». Когда мы встретились с в гостиной, оба удивились виду друг друга. Он оделся в гражданскую одежду и без военной формы выглядел, как обычный мужчина. «Встретишь такого на улице, ни за что не подумаешь, что это знаменитый маршал Хайдзинь, о котором ходят мрачные слухи». «Ну вы и вырядились», — заметил он. «Я маскируюсь, мне жизнь дорога». «Поехали». Я приказал приготовить для нас машину старой модели, которая подойдет для маскировки. Машина оказалась настолько старой, что я даже удивилась, как она еще не развалилась. Облупленные бока, пятна ржавчины — скрипящие колеса. Мы проехали на ней только отрезок пути до ворот, а мне уже хотелось выпрыгнуть, чтобы не погибнуть, пытаясь добраться до администрации на этом. Как ни странно, наш транспорт пережил поездку почти в целости. Мы благополучно добрались до дверей ресторана «Гора Благоухания», типичного заведения в западном стиле. Несколько залов со столиками, барные стойки с выпивкой, даже уединенные кабинки для компании или парочек. Еще здесь можно было заказать столик на террасе, построенный над рекой, а в теплое время года даже покататься на лодках. Хайдзинь припарковал скрипучую машину, и мы прошли в ресторан. Раньше, когда отец позволял выбираться, я приходила сюда с Цю и солдатом из подчинения командира дворцовой стражи Хотяо. Телохранитель не знал, что я встречалась с революционерами и брала запрещенные вещи. Мы с моей подругой Лунну скрывались и никогда не обсуждали ничего прямо. Книги с революционной тематикой были завернуты в другие обложки, сделанные под легкие дамские романы. А опасные предметы, вроде миниатюрного пистолета, Лунну продавала мне в деревянных шкатулках с косметикой или украшениями. В залах ресторана на нас не обращали внимания. Люди занимались своими делами. Они не догадывались, что сюда пожаловали маршал самого проблемного клана и третья принцесса, которую приговорил к казни собственный отец. Я прошла в нужный зал, третий, и облокотилась на барную стойку. Хэйцзинь молча следовал за мной. Он предоставил вести дела мне, потому что не очень понимал, что я делаю. «Добрый день, молодой человек!» Поприветствовала я бармена. «Будьте добры, чай, пятый дракон, в пятую комнату». Бармен, до этого момента витавший в облаках, мгновенно устремил на нас подозрительный взгляд. «Замечательные у вас тигры в горе Благоухания», — обратила я внимание. Позади бармена на стене красовались картины с тиграми в джунглях. Словно рай среди ада. Бармен совсем насторожился и кивнул в сторону кабинок. Проходите в пятую комнату, ответил он. К вам подойдут. Когда мы отошли на приличное расстояние, Хейдзин наклонился ко мне. Это шифр? Да. Надо заказать конкретный чай в определенную комнату и похвалить Тигра. Так бармен поймет, что к луну пришел покупатель. Это она придумала такой шифр. Пятая комната находилась в самом конце зала. Ее занавешивали плотные шторы, расписанные рисунками со сказочными животными. Мы сели за квадратный стол по центру и принялись ждать. «Мне это все не нравится», — поделился Хэйдзэнь. «Лунну хорошая девушка. Мы с ней легко договоримся. Я доверяю ей как себе». Как только я это сказала, сквозь шторы прошла толпа людей. Не успели мы обернуться, как к нашим головам приставили пистолеты. Я глянула на Хейдзиня. Он даже не изменился в лице, восприняв происходящее с холодным спокойствием, будто этого и ожидал. Следом за мужчинами проплыла миниатюрная девушка в белом платье прямого кроя с красной окантовкой и узорами по подолу. Лунну. Увидев родное, по-детски круглое лицо с большими глазами и тонкими губами, я взволнованно подалась вперед. Даже не помню, когда отец в последний раз отпускал меня в город. Наверняка прошло уже несколько месяцев. За это время луну ничуть не изменилось, и все так же носила прямые волосы распущенными, из заколоты наверх челкой, традиционная мужская прическа. Интересно, сказала она, присаживаясь напротив. И правда, два подозрительных типа. Вы не мои клиенты. От кого вы? «Ни от кого», — прогремел Хайдзинь. «Мы с третьей принцессой пришли обсудить одно дело». От этих слов взгляд Луну ожесточился, и через мгновение я ощутила дуло, которым мне тыкнули в шею. «Луну!» — пикнула я. Она стала еще мрачнее, видимо, нисколько меня не узнавала. «Вы у меня на прицеле», — жестко сказала она. «Одно лишнее движение, и останетесь без головы». «Вы тоже у меня на прицеле», — ответил Хэйдзинь. «Я целюсь вместо напротив с тех пор, как сюда сел». Я скосила взгляд вниз и увидела, что Хайдзинь на самом деле держит пистолет под столом. «Но это уже слишком», — проговорила я. «Луну, ты меня не узнаешь? Это правда я». Она так на меня уставилась, что, казалось, пытается забраться в голову. От ее лица мгновенно отхлынула кровь. Если она меня узнала, то почему это вызвало такую реакцию. Что за демонические штучки? — едва слышно сказала лунну и кивнула своим людям. Ко мне подошли сзади и сдернули шапку, а следом и очки. Волосы рассыпались по плечам, и я тряхнула головой, чтобы их убрать. Лунну сидела совсем бледная, глядя на меня широко распахнутыми глазами. « Живая! Она вскочила на ноги. «Убрать оружие!» Все мужчины вмиг убрали пистолеты и выстрелились перед шторами по стойке смирно. Я толкнула Хейдзиня, чтобы он тоже перестал целиться в Лунну. Он демонстративно вытащил пистолет и убрал его в кобуру под пиджаком. Лунну подбежала ко мне и повисла у меня на шее, как маленькая обезьянка. «Разве тебя, наставницы не убили?» чуть ли не прорыдала Лунну. «Были слухи, что император распорядился о твоей казни. Потом говорили, что тебя убили в Сюань у Пресса прямо разрывалась, придумывая разные истории. Мы уже не думали, что когда-нибудь тебя увидим, и хотели отомстить Мяо-Джуану». Видно, у кланов была одна информация, у обычных горожан другая. Выдумщики из прессы играли тут не последнюю роль. История долгая. Ответила я, с трудом дыша в ее крепкой хватке. Теперь я с кланом Сюань у, а это Хайдзинь. Я указала на своего спутника, но Лунну нисколько им не заинтересовалась. Я так рада, что ты цела. Почему не пришла раньше? Она пристально посмотрела мне в лицо, а потом пихнула в плечо и спросила, куда жестче: Почему не пришла? Хотела, чтобы мы думали, что ты умерла? Нет ответила я. Не было возможности. Почему ты теперь с кланом Сюань-У? На него ведь нацелились все остальные кланы. От Сюань-У скоро ничего не останется. Ты привела этого ужасного человека, чтобы он купил какое-то оружие? Лунну зло посмотрела на Хайдзиня. Если он и оскорбился, то ничем этого не выдал. Вряд ли у нас есть то, что поможет им выжить. Нет, ответила я. «Долгая история. Если хочешь знать, садись и слушай». Луна успокоилась и вернулась на место, всем видом показывая, что готова внимать моим словам. «В общем, так», — начала я. «Хотим предложить сделку. Я изложу тебе суть нашего предложения и надеюсь, ты поговоришь с Шаньцаем». «Для тебя мы все что угодно сделаем, наставница», — с готовностью ответила она. «Сначала послушай». И я рассказала обо всем, что со мной случилось.